Глава девяносто Свадьбы в семействе Лонгстаф. В другой части Суфолка, не очень далеко от Бенгея, жила в то время молодая дама, о которой близкие не позаботились так хорошо, как о Руби. Положение мисс Джорджианы Лонгстаф в первые дни августа было самое плачевное. Свадьба ее сестры с мистером Джорджем Уитстейблом была назначена на 1 сентября. Самый священный для суффолка день. И в Кавершеме, и в Тудлеме готовились к счастливому событию. Бедной Джорджей без того было не сладко, а предсвадебные хлопоты многократно усиливали ее мучения. Еще недавно... Она смотрела на сестру свысока и всей душой презирала Тудлемского сквайра, и в ту пору ее презрение считали чуть ли незаконным. София почти не смела с ней спорить, а сам мистер Уитстейбл побаивался будущей свояченицы с ее ядовитой иронией. Теперь все переменилось. Торжествующая София сделалась деспотичной, а Джордж Уитстейбл, с которым носились, как всегда носятся завтрашними зитьями, Положительно загордился? Мистер Лонгстав дома не показывался. Он жил в Лондоне, полагая свое присутствие необходимым для завершения мельмотовых дел, и бедная леди Помона вынуждена была терпеть дурные настроения дочери без всякой поддержки мужа. Дамское общество в Кавершеме оживляли только ежедневные визиты жениха. В таких обстоятельствах джо трудно было хоть чем-нибудь утешиться. Довольно скоро она разругалась Софи. Настолько, что отказалась быть подружкой на свадьбе. Читатель, возможно, помнит про часы с цепочкой, которая, по мнению матери и старшей сестры, надлежала вернуть мистеру Брэггерту. С его последнего письма минула неделя, а джо -джана до сих пор их не отослала. Леди Помона... Возможно, не заметила этого упущения, но София не упустила случая вспомнить про фамильную честь. «Джорджи!» — сказала она как-то утром в присутствии матери. «Ты не думаешь, что часы мистеру Бреггерту надо отослать незамедлительно?» «Какое тебе дело до чьих-то часов? Их не тебе подарили!» «Я думаю, их надо вернуть. Папенька наверняка рассердится, если узнает, что они еще у тебя». «Не твое дело, рассердится он или нет». «Если ты их не отошлешь, Джордж скажет Долли. Сама знаешь, что тогда будет». «Это было невыносимо. Джордж Уитстейбл позволит себе вмешиваться в ее дела, будет обсуждать ее часы и цепочку». «Я больше в жизни не скажу Джорджу Уитстейблу ни слова!» объявила она, вставая. «Дорогая, не произноси таких ужасных слов!» воскликнула несчастная мать. «Кто мне Джордж Уитстейбл, Жалко и набитый дурак! Ты его окрутила и теперь думаешь, что он будет командовать всей нашей семьей? Я считаю, мистер Бреггер должен получить назад свои часы и цепачку!» настаивала Софи. «Конечно, должен», — поддержала ее леди Помона. Джаджана. их нужно отослать. Если ты этого не сделаешь, я вынуждена буду сказать твоему отцу». В тот же день Джоджиана принесла матери подарки мистера Брегорта с уверениями, что не собиралась их себе оставлять. Просто думала отдать папеньке, когда тот вернется в Кавершем. Леди Помона, на которую легла обязанность вернуть часы и цепочку, отдала их ужасному Джорджу Уидстейблу, который как раз собрался в Лондон заказывать себе костюм. Однако Джорджиана, хоть и побежденная сестрой, не помирилась. «Она не будет подружкой невесты! Джордж Уидстейбл не услышит от нее и слова! А в день свадьбы она запрется у себя в комнате!» Джорджана считала, что с ней поступили очень жестоко. «Как ей теперь достичь своей цели? И что отец с матерью думают о ее будущем? Ей всегда внушали, что она должна сама найти себе мужа. Как теперь сидеть, сложа руки в отцовском доме, и ждать, что подходящий жених отыщет ее сам? Она прилагала все силы, чтобы выйти замуж». До сих пор тщетно, пока каждое мгновение ее жизни не наполнилось уверенностью, что время уходит, и надо прилагать все больше усилий. Умелый пловец может уверенно одолеть большое расстояние, но когда берег все дальше, тело слабеет, одна под ногами все нет, когда он видит опасность там, где прежде ее не подозревал, он начинает бестолково молотить руками по воде и судорожно глотает воздух, сбивая дыхание, которое могло бы его спасти». Так было из бедной Джорджи Лонгстав. Что-то надо сделать немедленно, иначе всему конец. Двенадцать лет минуло с тех пор, как она впервые погрузилась в поток. Двенадцать лет ее юности, а берег был все так же далеко и даже дальше, если верить своим глазам. Ей оставалось либо судорожно грести руками, либо смириться и пойти ко дну, но здесь. Кавершами Как ей было грести Волны уже смыкались над ее головой Она слышала их шум Вода захлестывала в рот, не давая дышать а Неужели нет способа Последним отчаянным усилием Выбраться на берег Пусть даже это усилие бросит ее на скалу Что пережить крах Матримониальных надежд Для нее все равно, что утонуть Джаджиана не сомневалась и на мгновение. Она никогда не могла спокойно думать о том, чтобы остаться старой девой. В ее голову не вмещалась мысль, что выйти замуж хорошо, но и тихая, одинокая жизнь, коли уж так случиться, будет по-своему неплоха. Не могла она и понять, как другие допускают для нее подобную участь». «Она столько лет вела свою борьбу с благословением отца и матери, что имела полное право считать их сторонниками той же теории!» Леди Помона открыто проповедовала свое учение, а мистер Лонгстов молчаливо соглашался с тем, что лондонский дом надо содержать для охоты на женихов. И теперь, когда они покинули ее в беде, Сперва сказали жить в кавершами все лето, затем отправили к Мельмотам, а после запретили выйти за мистера Брэггерта. Они казались ей родителями и извергами, которые дали ей камень, когда она просила хлеба, змею, когда она просила рыбы. У нее не осталось близких. Ни одну живую душу не заботила, выйдет ли она замуж. Джаджана завела привычку в одиночестве гулять по парку и мрачно думала о многом, что прежде было совершенно не в ее характере. «Маменька!» Сказала она как-то утром, когда все домашние заботы были направлены на будущее удобство миссис Джордж Уитстейбл, главным образом в том, что касается постельного белья. «Мне хотелось бы знать, есть ли у папеньки насчет меня хоть какие-нибудь намерения?» «В каком смысле, дорогая?» «В любом!» «Решил ли он оставить меня здесь навеки вечное?» «Не думаю, что он собирается в будущем держать городской дом. И что мне делать?» «Полагаю, мы все будем жить в кавершами. И меня похоронят, как монахиня в монастыре. Только монахи не идут в монастырь по своей воле, а я нет!» «Маменька! Я такого не вынесу! Правда, не вынесу!» «По-моему, дорогая,» Ты говоришь вздор. Здесь ты бываешь в обществе не меньше, чем это принято в сельской местности. А насчет того, будто ты чего-то не вынесешь, я тебя просто не понимаю. Разумеется, пока ты член папенькиной семьи, ты должна жить там же, где он. А -а -а -а -а! Маменька! Как ты можешь так говорить? Это ужасно. «Ужасно! Как будто ты не понимаешь!» «Иногда я почти сомневаюсь, что папенька понимает. И думаю, если бы он понимал, то не был бы так жесток. Но ты все понимаешь, не хуже моего. Что со мной будет? Разве можно жить здесь без всякой надежды и не сойти с ума?» «Вообрази себя в мои лета без какой-либо возможности получить собственный дом. Почему вы все не позволили мне выйти за мистера брегерта От силы чувств она сделалась почти красноречивой. «Ты же знаешь, дорогая, твой папенька не желал об этом слышать. Если бы ты мне помогла, я обошлась бы без папеньки. Какое у него право так менять тиранить? Почему мне нельзя выйти за того, кого я выбрала? Мне достаточно лет, чтобы думать своей головой. Теперь считают, что запирать девушек в монастырях было ужасно, а это гораздо хуже. Папенька ничего для меня не делает. Почему он не дал мне самой о себе позаботиться? Ты же не жалеешь о мистере Брегерте? Почему я не могу о нем жалеть? Жалею! Если бы он приехал, я бы завтра за него вышла. Как бы это ни было ужасно, в кавершами еще ужаснее. Не может быть, чтобы ты его любила, Джорджиана. Любила его? Ха -ха -ха -ха. Кто нынче думает о любви? «Я не видела, чтобы кто-нибудь кого-нибудь любил!» «Ты ж не станешь говорить, будто Софи выходит за того недоумка, потому что его любит? Ха-ха-ха-ха!» или может быть, Джулия Триплекс любила своего богача? Ха-ха!» «Когда ты хотела, чтобы Долли женился на мисс Мельмот, ты не думала, что он ее полюбит?» «Я от таких глупых мыслей избавилась еще до двадцати лет!» «Я считаю...» Молодая женщина должна любить мужа. Мне тошно тебя слушать, маменька. Двенадцать лет я пытаюсь чего-нибудь добиться, и у меня никогда не было от тебя секретов, и вдруг ты заводишь разговоры о любви. О, маменька, если ты мне поможешь. Думаю, я еще могу говорить мистера брегерта Леди Помона содрогнулась. «Тебе за него не выходить! Это так ужасно! Кому будет ужасно? Ни тебе, ни папеньке, ни Долли! Я, по крайней мере, получу собственный дом и уверенность в завтрашнем дне! Если я останусь здесь, то сойду с ума! О -о -о -о -о. Или умру!» «Это невозможно. Если ты меня поддержишь, я уверен, все еще можно уладить. Я ему напишу и скажу, что ты его примешь. Джорджиана?» «Я никогда его не приму. Почему? Он еврей. Это гадкий, чудовищный предрассудок. Как будто ты не знаешь, что сейчас все переменилось». «Какая разница, какой человек веры!» «Да, он вульгарный, старый, из кучи детей, но если я готова с этим мириться, у тебя и у папеньки нет права мне мешать, а его вера никакого значения не имеет Джаджана, ты очень меня огорчаешь. Мне больно видеть, как ты мучаешься. Все, что я могу для тебя сделать, я сделаю». «Но я не стану помогать тебе с мистером Брэггертом, не посмею. И ты не знаешь, как умеет гневаться твой папенька. Я не позволю запугивать меня папенькой! Что он может мне сделать? Вряд ли он меня побьет. И даже это лучше, чем то, что он меня здесь запер. А тебе, маменька, вообще до меня дела нет». «Поскольку Софий выходит замуж за этого чурбана, ты про меня и думать забыла!» «Ты очень несправедлива, Джорджиана!» «Я знаю, что такое несправедливость и с кем поступили очень нехорошо!» Но... «Прямо говорю тебе, маменька, я напишу мистеру Брегерту и скажу, что готова выйти за него замуж!» «Не понимаю, для чего ему бояться, папеньки?» «Я его больше не боюсь!» так ему и передай. Все это чрезвычайно огорчило леди Помону. Она не передала мистеру Лонгстафу угрозу дочери, но обсудила ее с Софией. София считала, что Джорджана просто запугивает мать и привела два или три довода в пользу своего мнения. Прежде всего... «Будь у Джорджианы такое намерение, она написала бы мистеру Бреггерту тайком от леди Помона и уж точно не стала бы заводить разговор после того, как леди Помона отказалась ей помогать. А главное, и леди Помона услышала об этом впервые, Джорджиана почти каждый день встречается в парке с младшим священником из соседнего прихода. С мистером... «Баттерболтом!» — воскликнула леди Помона. «Она гуляет с мистером Баттерболтом почти каждый день!» «Но он очень строгий!» «Да, маменька!» «И он на пять лет ее младше, и у него нет ничего, кроме места младшего священника!» «И он выбрал безбрачие!» Во всяком случае, я слышала, епископ над ним смеялся, что он так говорит. — Это все не важно, маменька. Я знаю, что она постоянно с ним. Уилсон их видел, и я точно знаю. Может быть, папенька, да будет ему приход. У Долли есть собственный приход, доставшийся ему вместе с имением. — Долли наверняка продаст патронат. — сказала леди Помона. — Может быть, епископ что-нибудь для него сделает? — продолжала заботливая сестра. — Когда узнает, что он не выбрал безбрачие? — Кто угодно, маменька. Лучше еврея. С последними словами леди Помона горячо согласилась. — Конечно, младший священник. Очень плохая партия. — «Но духовное звание хотя бы прилично!» Мать и дочь продолжали готовиться к свадьбе, делая вид, будто не замечают частых встреч Джорджаны с мистером Баттерболтом. Тут опасаться было нечего. Мистер Баттерболт — замечательный молодой человек, настолько религиозный, что даже если подозрения Софи не беспочвенны, Ему можно позволить прогуливаться с Джорджианой в его предложении, если он попросит ее руки. Ничего постыдного не будет. Он священник и джентльмен, а его бедность касается только Джорджианы. Мистер Лонгстафф приехал домой лишь накануне свадьбы и привез с собой Долли. Тому долго внушали, что он, безусловно, обязан быть на свадьбе сестры. И он, наконец, согласился. Оказаться первого сентября в краях, где изобильно водятся куропатки, обычно не считается для молодого человека большой тяготой, и все знали, что Долли любит охоту. Тем не менее, он воображал, что принес на фамильный алтарь огромную жертву, а леди Помона приняла его так, будто считала лучшим из сыновей. Родительский дом он нашел не очень радостным, поскольку Джаджана по-прежнему отказывалась быть подружкой на свадьбе и разговаривать с мистером Уитстейблом. Правда, с приездом Долли, в кои-то веки навестившего кавершем, все чуточку повеселели, а так как его денежные дела благополучно уладились, ему не надо было ругаться с отцом. Чудесно, что одна из девочек выходит замуж, а Долли привез в качестве свадебного подарка огромного фарфорового пса, футов пять высотой, что тоже очень скрасило обстановку. Леди Помона намеревалась сообщить мужу о прогулках в парке и прочих достигших ее слухоприметах растущей близости, но решила, что расскажет об этом после Софииной свадьбы. В девять утра того дня, когда было назначено венчание, всех ошеломила новость. Джорджиана бежала с мистером Баттерболтом. Она вышла из дому до шести утра. Он встретил ее у парковых ворот, и они уехали ранним поездом из Стоунмаркета. Выяснилось также, что различные вещи Джорджианы за последние дни мало-помалу перенесли в дом мистера Баттерболта, Он жил в соседней деревне. А значит, леди Помона зря испугалась, что дочери будет нечего надеть. В первый миг все так опешили, что, казалось, свадьбу придется отложить. Но у Софии имелось на сей счет свое мнение, которое она и высказала матери. Свадьбу решили не откладывать. Поначалу Долли говорил, что пустится в погоню за младшей сестрой, Отец и впрямь отправил несколько телеграмм, вернуть беглецов не удалось. И с некоторой задержкой, которая, возможно, делала брак неканоническим, хоть и не отменяла его законность, мистер Джордж Уитстейбл сочетался браком Софии Софией Longstaff. Остается добавить лишь, что примерно через месяц Джорджиана вернулась кавершем уже как миссис Баттерболт, и следующие полгода провела с мужем в полном супружеском счастье, а к концу этого срока они перебрались в маленький приход, на покупку которого мистеру Лонгстафу удалось наскрести денег».